— Тебя захлестнула болотная романтика, — сказал он ей тогда, даже не выслушав до конца. — Болотная? — с укором переспросила она. — Ну, пусть таежная, — отмахнулся он, сдвинув брови. — Не в словах дела. А, впрочем, где тайга, там и болото. Так даже в учебнике географии написано. Он стоял перед нею высокий, не по годам осанистый, и снисходительно усмехался. «Вадик, что ты говоришь?» «Я всегда говорю то, что думаю», — высокомерно ответил он. «Хотя бы это шло вразрез с мнением его величества коллектива и, надеюсь, всегда быть искренним в своих словах и поступках, и даже не считаю это доблестью». И тогда она сказала ему. «Вадим, мне жаль тебя». Его большие серые глаза сузились и потемнели. Пожалей себя, со злостью бросил он. Послушная овечка в дисциплинированном стаде. А ты, задыхаясь от волнения, выкрикнула она, ты благоразумный уж. Он заставил себя улыбнуться. Пятерка по литературе оправдана. Впрочем, умолкаю, уже не жалит. Он церемонно поклонился и ушел, не оглядываясь. А она проплакала всю ночь. В оставшиеся до отъезда дни она не искала встречи с Вадимом. Наверное, и он не искал. Однажды они едва не столкнулись на улице. Но когда их разделяло всего несколько шагов, он резко свернул и скрылся за стеклянной дверью магазина. Проходя мимо... Она взглянула на вывеску. Это был магазин фотографических товаров. Фотографии он не занимался. Это она точно знала. Она старалась не думать о нем. Старалась, но не могла. Много лет они были дружны. Между ними не было еще произнесено слов о любви, но они знали, что это впереди и что это будет. И вот все рухнуло. Он не поедет с ней. Она ему совсем не нужна. Она корила себя за слепоту и беспечность, за то, что, гордясь им, привыкла смотреть на все его глазами и не заметила, не почувствовала, как он менялся день ото дня, как уверенность в своих делах перерастала у него в самомнение, а решительность и твердость в деспотическое высокомерие. Матери она ничего не сказала. Мать сама заметила и прямо спросила, едет ли Вадим. «Нет», — ответила она. После этого в доме больше о нем не вспоминали. Только младшая сестренка Олечка как-то спросила. «Почему Вадик к нам перестал ходить?» «Некогда ему по гостям расхаживать», — строго сказала мать. «Ему заниматься надо, к экзаменам готовиться». «Можно подумать, мама, что ты осуждаешь Наташу за то, что она едет». — вступилась Олечка за сестру. — А ты не думай, — просто сказала мать и улыбнулась. — Заступница. Нет, мать ее не осуждала. Наташа не услышала ни одного слова упрека. А разве ей было легко? Теперь, только очутившись в этой унылой палате среди этих голых печальных стен, Наташа впервые по-настоящему поняла, чего стоило матери, ее безропотное согласие. На другой день уже под вечер пришла Люба. «Порядочки у вас тут», — сердито сказала она Наташе, насупив крутые бровки. От этого ее круглое лицо с коротким прямым носиком стало до невозможности строгим, так что Наташа не могла сдержать улыбки. «Вчера не пустили. Спит? Сегодня тоже спит», — сказала им Пока не увижу, не уйду. Чего смеешься? С ними только так и надо. Ну, а ты как? Болит? Меньше все еще улыбаясь, ответила Наташа. Девчонки тебя жалеют. Надька до утра проревела. Хотели бригадой к тебе идти. С работы не пустили. Я одна с обеда отпросилась. В воскресенье все придем. На Аркашку злятся. А он тоже пришел к тебе. Кто он? — Аркашка, его не пустили. — Вот, просил тебе передать. Люба подала красную коробку. На коробке распластался в беге олень с длинными ветвистыми рогами. Наташа нахмурилась, но взяла. Развернула вложенную в коробку записку. — Чего пишет? Наташа молча протянула ей бумажку. — Товарищу по несчастью, — вслух прочитала Люба. — Скажите... тоже, товарищ. Хорош, правда?» Наташа ничего не ответила. Ее отвлек шум в коридоре. Там спорили. «Куда я тебя поведу?» — сердито говорила дежурная сестра. «Фамилию не знаешь?» «Так поди не одни же, Наталья, у вас тут лежат. Вчера ее положили?» «Ну иди, иди, старый. Раз вчера, значит, в этой палате». Вошел старичок, маленький и седенький. Глаза у него были голубые, веселые, совсем не стариковские. По глазам и лицо, темное, иссеченное морщинами, казалось моложе. В длинном не по росту халате он выглядел совсем крошечным и смахивал на елочного гнома, не хватало только бороды. — Вот она, стала быть, девица Наталья, — весело сказал старичок, подходя к койке. — Ну, здравствуй, будем знакомы. «Демьянычем меня зовут, Василием Демьянычем». Наташа смотрела на него, ничего не понимая. «Вы и вчера дедусю приходили?» — спросила Люба. «Приходил, девенька приходил», — подтвердил старичок. «Федя говорит, сходи, проведай. Своих у нее никого здесь нет. Снеси, — говорит, — чего-нибудь вкусненького. А чего снесешь? В магазине, кроме консервы рыбный чего купишь?» Принес вот тебе свой лесной гостинчик, ягодку-голубичку. И поставил на тумбочку в головах у Наташи банку с истинно черными ягодами. — Спасибо, дедушка, — поблагодарила Наташа. — Кушай на здоровье, красавица. От лесной ягоды вреда нет, одна польза. — А вы, дедуся, откуда узнали, что Наташа здесь лежит? — спросила наконец Люба. — Говорю, Федя послал. — Бригадир ваш, Федор Васильевич. — Сын он мне приемный, — пояснил старичок. — Видишь, Наташа, какой он, Федор Васильевич, — сказала Люба. Такой, — Такой-такой, — подхватил старичок, — обходительный он и душевный. Всегда такой был с измольства и засмеялся дробным стариковским смешком. Из-за этой его обходительности раз даже в беду попал. — Как это В беду. Неосторожно полюбопытствовала Люба. А вот я вам сейчас расскажу. Охотно отозвался старичок. Как это значит, доброта его мне другим боком обернулась? Было это еще в войну, в последний год. К весне, в марте надо быть или в феврале, пошел я под вечер в баню. Завернула мне старуха бельишко, дала трешницу, и подался я... Еду в трамвае и гляжу. Стоит солдат в шинели, с котомкой, ну как есть Федя. От него уж почитает три года и писем не было. И где он, живой ли, нет ли, ничего не известно. У вокзала стал солдат сходить. Я за ним. Федя, кричу. Обрадовался он. Наконец, говорит, свиделись. Третий год вам безответные письма пишу. пришел домой а там и дома нашего нету нету говорю разбомбили на другой улице живем пойдем говорю скорее старуха все глаза повыплакала невозможно говорит батя два часа всего у меня сроку было поезд отходит надо свой эшелон догонять пойдем батя выпьем по маленькой для встречи Зашли на вокзал в буфет народу битком Остановил Федя официантку, симпатичную такую, беленькую, вроде как вот Наташа. Остановил и подмигнул ей. А парень он всех мер. Ну, да что вам говорить, сами знаете. Значит, подмигнул он ей. Нашла она нам столик. Достал Федя из котомки поллитра банку консервов мясных, хлеба. Беленькая официанточка нам стаканы спроворила. и по тарелке капусты тушеной добрая душа принесла. Выпили по стаканчику. Федя меня угощает, а сам ничего не ест, все рассказывает да расспрашивает. Я говорю, сам кушай, сынок, смеется. Я сыт, батя, а вам надо подкрепиться. А я сильно отощал тогда, совсем никудышный был. Официанточка нам еще каши принесла. Федя и спроси ее, не просидим мы тут поезд? Услышите, говорит, объявит по радио. Вам куда? На Ленинград. Через двадцать минут, говорит. Сидим, разговариваем, а я все тревожусь. Не опоздал бы, Федя, дело военное, строгое. Как официанточка мимо идет, каждый раз спрашиваю. Как там, на Ленинград, скоро? Объявит, говорит, услышите? А чего я услышу? Меня с хорошей еды до вина разморило. Сижу, глаза слепаются. Тут объявляют посадку. Федя попрощался, налил мне еще. Кушайте, батя, а я пошел. Хотел я за ним, да ноги не идут. Посидел я, пригубил малость и уснул. Прямо за столом. А проснулся совсем необыкновенно. Слышу, тормошит меня кто-то. Очнулся. И что вы думаете, девоньки? Лежу на верхней полке в вагоне. На улице светло, видать, день. А проводник трясет меня и говорит. Вставай, отец, приехали, Ленинград. Скажи, говорю, Бога ради, добрый человек, как я здесь очутился? И почему ты завез меня в такую даль? Приволокли, говорит, тебя вчера вечером три официантки на вокзале. Втолкнули в вагон и упросили, будь человеком, пожалей старика, в Ленинград ему надо. Тут я и понял, девоньки, что это та беленькая официанточка, добрая душа, меня выручила. Вот уж выручила, засмеялась Люба. Так вот и произошло, девоньки. Пошел в баню в Москве, а оказался в Ленинграде. Хорошо, еще трешница была, телеграмму старухи отбил. Долго она меня потом пилила. Демьяныч, может быть, рассказал бы еще какую-нибудь историю. Видать, такие терпеливые слушатели попадались ему нечасто. Но вошла сестра и без особых церемоний выпроводила всех посетителей. Кузьма Сергеевич Набатов был коренной сибиряк. Правда, родословную его можно было проследить не дальше четвертого колена, но зато достоверно было известно, что уже прадед проживал в Сибири и работал горновым на знаменитом в свое время Николаевском чугунолитейном и железоделательном заводе. Во всяком случае, сибирский стаж династии Набатовых исчислялся доброй сотней лет. А это особенно по нынешним временам, когда некоторые, прожив на сибирской земле без году неделю и не сдав еще брони на московскую квартиру, уже самоотверженно называются сибиряками, безусловно давало право на почетное звание коренного обитателя стороны сибирской. Как уже сказано, прадед Кузьмы Сергеевича Прокофий Набатов делал железо, На Николаевском заводе дед Трифон Прокофьевич, в натуре которого сильнее сказалась унаследованная от матери кровь таежных следопытов и звероловов, бродяжил по тайге и баловался золотишком. А отец, придя на завод десятилетним мальчонкой после долгих лет соленой заводской науки, достиг звания литейщика за свою трудовую жизнь. Отлил он без счету котлов и сковородок, колосников и кнехтов, станин и маховиков. Последней его отливкой была пушка, изготовленная для партизан прославленного бугровского отряда. В этом отряде литейщик Сергей Набатов и сложил свою голову, обороняя от колчаковских банд родное ангарии. Кузьма остался после отца по десятому году. Батрачил с матерью у деревенских богатеев. На всю жизнь запомнил Кузьма горький вкус круто замешанного на слезах сиротского хлеба. Доходил ему пятнадцатый год, когда, надломившись на непосильной работе, сошла в могилу мать. Ничего доброго не сулила жизнь сироте. Но, видно, и сама судьба спохватилась, что уж очень щедро оделила парнишку невзгодами. Случай свел Кузьму с товарищем отца. Корней Рожнов был подручным у Сергея Набатова в литейной мастерской на Николаевском заводе. Потом вместе они партизанили, из одного котелка ели, одним зипуном накрывались. Корней приютил сироту. Названный отец был... Всего на десять лет старше приемного сына, и вскоре стали они друзьями-товарищами. Тем более, что ростом и статью пошел Кузьма в могучую набатовскую породу, и годам к 17 поравнялся с корнеем, хотя и того бог ростом тоже не обидел. Вместе бродили они по деревням и заимкам, ладили плуги и бороны у мужиков, чинили веялки и жадки у богатых хозяев, Работы мастеровым людям хватало. Далеко от родных мест не уходили. Все ждали, когда снова задымят трубы Николаевского железоделательного, потухшие в пору всеобщей разрухи. Но молодой и не окрепший еще власти не под силу было возродить старый завод, расположенный к тому же в таежной глуши, вдали от железной дороги, и жавшихся к ней городов и рабочих поселков. Но и старый завод внес свою лепту в общее дело. Он отдал свои станки и машины. Вместе с рабочими, приехавшими с Иркутских заводов, Корней и Кузьма снимали станки и грузили на пароход. На том же пароходе и уплыли вверх по Ангаре в Большой город. Дороги коммуниста и комсомольцы Набатова, и дальше пролегли рядом. Вместе работали на заводе, вместе поступили на рабфак, вместе уехали учиться в далекий Ленинград. И в один день получили дипломы инженера-гидростроителя. Только тут Кузьма немного обошел названного отца. Он получил диплом с отличием. Видно, сказалась разница в 10 лет. Молодой голове легче давалась наука. С тех пор прошло больше двух десятилетий. Все эти годы Кузьма Сергеевич Набатов строил. Строил плотины и каналы, мосты и гидростанции. Строил, а сам тянулся душой к родным краям. Ленивыми и маломощными казались ему равнинные реки Центральной России. Не уходила из памяти стремительная могучая ангара, «Сказочная река, текущая в крае сказочных богатств». Одно время, казалось, мечты его начинают сбываться. В начале 30-х годов во весь голос заговорили о развитии производительных сил Сибирского края. Академик Александров возглавил учреждение съемким, обращенным в завтрашний день названием «Ангар-строй». Здесь десятки и сотни ученых и инженеров разрабатывали далеко нацеленные планы преобразования Сибири. Академик Александров выступил в Политехническом музее с лекциями о покорении Ангары. Об этом же говорили и спорили на рабочих собраниях и партийных конференциях в городах Прибайкалье. Иркутский поэт Анатолий Альхон читал комсомольцам свои стихи о любимой реке Я хочу, чтоб твой разбег взнос взнуздал упрямый человек, чтоб над докрайной земли сияние радуги зажгли. Дорогу в будущность открой, вставай скорей, Ангара строй. Все эти планы и надежды смяла война. Кузьме Сергеевичу вместо гидростанции на отгоре Пришлось возводить береговые укрепления на северном побережье. И только после того, как страна отпраздновала День Победы, осуществилось давнее стремление Кузьмы Сергеевича. Его послали на Иртыш, на строительство одной из первых гидростанций в Сибири. Впрочем, сам он считал, что находится только на подступах к осуществлению главной своей мечты. воздвигнуть гигантскую гидростанцию в родных местах, в низовьях Ангары. Пришло время, мечта Кузьмы Сергеевича осуществилась. Началось строительство Устинской ГЭС, сооружаемой на знаменитых гремящих порогах. — Мне просто неудобно, Павел Петрович, слушать вас, — сказала хозяйка в ответ на похвалы, расточаемые гостем. И стол бедный, и все не то. Но, вы здесь не Москва, и приходится с этим мириться. — Поверьте, Елена Васильевна, — говорил Круглов, прижимая руку к сердцу, — вам нечего сокрушаться. Ужин отменный, а ваша квартира — это уголок Москвы. Можно только поражаться вашему искусству, так устроиться в глуши. Это талант. Я всегда говорил, — Что Евгению Адамовичу повезло. Мне вечному страннику, ибо такова участь диспетчера-куратора по долгу службы, зачастую лишенного домашнего уюта, вы можете поверить. Вы не странник, альстец, возразила довольная хозяйка. Евгений, кофе я подам на веранду. Чудесно, ответил Калиновский. Прошу вас. сказал он, пропуская гостя вперед. «Я не вижу ваших замечательных книжных шкафов», сказал Круглов, оглядывая комнату. «Библиотеку вы оставили в Москве?» «Книги портятся от частых перевозок». «Да, конечно», согласился гость. «Присаживайтесь». Калиновский указал на плетеное кресло. Но Круглов прошел к открытому окну. Елена Васильевна принесла кофейник, чашки, сахарницу, тарелочку с аккуратно нарезанным лимоном. — Будь добрый, Евгений, похозяйничай сам, — попросила она мужа. — И когда зажжешь свет, не забудь закрыть окно, а то налетят всякие козявки. Веранда застекленной стороной смотрела в речную долину. Заросший вековыми соснами склон круто уходил вниз. По распадкам вползали на гору сумерки. В ущелье, пробитом рекой, между сдавившими ее отвесными скалами, уже наступила ночь. Глухо и грозно гудела на порогах невидимая во тьме река. И где-то далеко-далеко, над черным зубчатым гребнем, просвечивала полоска угасающей зари. «Любуетесь — Любуетесь? — спросил Калиновский. — Размышляю, — возразил Круглов. И вы знаете, Евгений Адамович, мне даже жаль вашего патрона. Не глупый вроде человек, опытный инженер, а в принципиальных вопросах какой то старомодное донкиходство. И непомерная самоуверенность. Проектировщики страшатся этой дикой реки. До сих пор никто не решился принять окончательный вариант перекрытия. Говорят, бумага все стерпит. А тут и бумага не терпит. А он... Круглов с раздражением передернул плечами. «Прошу». Евгений Адамович пододвинул гостю вровень с краями налитую чашку. «Благодарю». «А он уже называет сроки пуска станции и верит в их реальность». На лице Круглова отразилось искреннее возмущение. «Фанатик», — сказал Евгений Адамович самым безразличным тоном. Ему уже наскучила пространная тирада Круглова. Вы бы перед Набатовым, уважаемые, так высказались, а мне вся эта патетика ни к чему. Я и без напоминаний знаю, что начальству возражать небезопасно. Так именно хотелось сказать Евгению Адамовичу, но он только вздохнул и повторил. Фанатик, мани ангары. Другой на его месте обрадовался бы возможности унести ноги. А он даже слушать не хочет. По лицу Евгения Адамовича пробежала усмешка. Не удалось убедить. Не знаю, кому это по силам. Я положил ему на стол проект постановления коллегии, завизированный начальником главка. Но для него нет авторитетов. Ведь должен же он понимать, что начальник главка не из пальца высосал идею консервации Устинской газ. Дана установка – переключить максимум капитала вложений с гидравлических станций на тепловые. Все согласны, один Набатов не согласен. Но не все ли равно, что строить – гидравлическую или тепловую? Мы инженеры, исполнители, наше дело строить. Что строить, есть кому решать без нас. Петя остынет, напомнил Евгений Адамович. Но Круглов никак не мог успокоиться. Тем более такая ситуация. Через два года Красногорск должен выдать руду, а энергию должны дать мы. Вы понимаете, что будет, если мы сорвем выполнение задания правительства? Только тепловую. Вашу станцию через два года пустить невозможно. А Набатов скажет, возможно? Если Набатову недорога голова на плечах, то мы своими пока дорожим. Вы, вероятно, тоже? Безусловно, подтвердил Евгений Адамович и, немного помолчав, спросил. Когда ожидается постановление коллеги? Круглов нахмурился. Нужна виза на Батова. А если он ее не даст? Я имею в виду, не даст той визы, что вы от него добиваетесь. Это может затянуть решение вопроса? руководство министерства считается снобатовым тем более что он сейчас в двух лицах главный инженер и начальник стройки и это скверно что он в двух лицах скверно что затягивается решение вопроса правительство дало нам всего два года не о правительстве у вас сейчас забота павел петрович А о предстоящем объяснении с начальником Главка там ждут визу не без ехидства, отметил про себя Калиновский. Круглов заметил его усмешку. И вас, Евгений Адамович, это должно тревожить. И даже особенно. Почему особенно? Упорство Набатова может кончиться для него печально. И вести стройку придется вам. Я плохо переношу сибирский климат. Я вас понимаю, Евгений Адамович, и потому особенно рассчитываю на вашу помощь. Вы полагаете, мое мнение более авторитетно для Набатова. Набатов один не выступит против главка. Он попытается, так сказать, опереться на коллектив. Конечно, будет не одно заседание и обсуждение. И важно, крайне важно, прожектерским фантазиям Набатова Противопоставить – трезвое умение достаточно авторитетного настройки инженера. Набатову мое мнение известно. Не вижу причины скрывать его от других. Тем более, когда оно совпадает с директивными установками. «Позвольте вам налить еще чашечку», – сказал Евгений Адамович тоном радушного хозяина.